Глава 19. Авиация рулит. К острову мы подлетели на высоте примерно в 5 сотен метров. Ее мы прекрасно определили, наведя прикрестие прицела в грудь наблюдателя на вышке, который рассматривал наше чудо, открыв рот. Он даже тревогу бить не начал, не понимая, что это такое перед ним находится. Первый залп вычистил стены и ближайшие вышки. Однако ответ не заставил себе долго ждать. Первые пули, прилетевшие из воды, сократили наши войско на несколько человек. "Воду вычищайте", закричала Лямка, дублируя приказ по связи. "Эти дебилы на наших точках сидят. Несколько стволов тут же перевели огонь в том направлении. Ситуация немного улучшилась, хотя ранения и смерти все еще имели место быть. Готовь зажигательные", крикнул я. Люди внутри корзины зашевелились, передавая по цепочке глиняные горшки с керосином. Химики переработали состав и под моим чутким руководством смогли создать самовозгораемые заряды. А всего делов нужно было добавить в смесь белый фосфор. Заодно в горшки поместили еще кое-что, некий сюрприз, который поможет распространиться огню еще сильнее. Небольшие мешочки со смесью красного фосфора и магниевой стружки. Таким стоит только разгореться. Сильно не завидуйте тем, кто решится тушить их водой. Грышки полетели вниз, разбиваясь на крышах домов и казарм, заливая стены, улицы и попадая на людей. Это было самое слабое место в защите моего острова, только деревянные сооружения. Я еще тогда всю голову сломал, пытаясь придумать способ защиты от огня, но каждый раз натыкался на отсутствие таковых. Даже мокрое дерево всегда можно поджечь, Олить каждый день на него воду, да сгнило бы все к такой-то матери через пять лет. И вот сейчас я с довольным лицом наблюдал, как занимается огонь. Начиная пожирать мое детище. а снаряды все продолжали лететь и добавлять жара. Первую магнетовую вспышку невозможно было пропустить. Словно солнечный зайчик, она полыхнула в центре пожара, а затем пошло поехало. Люди забегали внизу, передавая ведра с водой, и первая же ее порция подбросила пламя до небес. Мой войновей лет отстрел без остановки. А вот по нам огрызались все реже и реже. Наконец, под нами промелькнули последние дома, и вскоре показалось пастбище. Кир быстро остановил двигатели и переключил их работу в реверс. Теперь его задача зафиксировать дережабль над полем. Оказывается, что для моряков это не такая уж и непосильная работа. Он быстро определил направление ветра, развернул воздушное судно к нему носом и выставил необходимую скорость вращения винтов. Дережабль лишь слегка колыхала на порывах, но это было настолько незначительно, что практически никак не отразилось на людях. Дальше снайпера взяли под прицел в сторону города, откуда предполагали появление защитников, и начали спуск, медленно, аккуратно выпуская гели из основной камеры. Мы поползли вниз. Здесь лучше, как говорится, перебдеть. Не очень хочется переборщить и рухнуть. Послав весь начальный успех куда подальше. Когда до земли оставалось метров двадцать, мы снова подали в резервуар гелей, пытаясь сохранить возможность полета устройства. Получилось. Держав замер и даже слегка начал снова подниматься пара лёгких манипуляций, и вот наконец определился тот самый баланс. Десант заскользил по канатам. Первые два десятка бойцов вначале сбросили в низколье, и разбившись на группы, быстро и слаженно закрепили дирижабль Под прикрытием своих товарищей с воздуха началась полноценная высадка. По ходу того, как бойцы покидали воздушный транспорт, верёвки все больше натягивались, и пришлось добавить еще пару десятков кольев. Ты куда собрался? удивленно удивлённо усталс Кира, который уже перекинул ногу через борт. Ну, так я это, никаких это. Кроме тебя больше никто не умеет этим управлять, строго отрезал я. С тобой останется два десятка бойцов. Хорошо, согласился тот и, как мне показалось, слегка расстроился. Высадка шести сотен бойцов прошла всего за пятнадцать минут. Все было отработано и слажено. Стоило воину коснуться земли, как он тут же занимал свое место в строю. Вскоре пришло время командиров. Оставив последнее указание людям на защите, я скризнул вниз по канату. «Вперед!» — тоже скомандовал я, и весь наш отряд двинулся в сторону поселка. Нужно вычистить его полностью, чтобы не оставлять врага за спиной. Легкой трусой мы неспешно продвигались к побережью, туда, где черный дым поднимался до самого небосвода. Когда до поселка оставалось всего ничего, наш строй развернулся в широкую линию, не забыв при этом разбиться на тройке. Бег сменили на шаг, оружие к плечу, глаза вдоль стволов. Уже не спеша, приблизились к пожару, и только теперь стал виден весь его масштаб. Сверху это выглядело не так ужасно. горело все. дома, забор, деревья. Черное пятно на траве разошлось на несколько сотен метров от очага. Жар от него начинал ощущаться как раз на этой границе. Нет, живых там точно остаться не могло. Однако расслабиться не получится. Враг, скорее всего, перебрался в убежище и наверняка постарается задержать нас на подходе. «Разворачиваемся в точку Б, бросил я по связи, и мы снова очень шустро сбились в первоначальный строй. Две группы по десять! Вперед! Разведать обстановку. Держим дистанцию в километр. Строй тут же замер. Впереди отделились два десятка бойцов, которые двинули в сторону от основного направления. Есть километр. Прилетело сообщение от разведки спустя минут пятнадцать. «Вперед!» Тут же отдал я команду основному строю. Сейчас мы уже перешли на марш. Впереди нас ожидает каменное плато, которое таит в себе множество сюрпризов. Там легко можно укрыть целую тысячу. И даже с десятка метров их вряд ли удастся рассмотреть. Но это наш остров. И за три года мы изучили его настолько, что знаем все его сюрпризы. Если те, кто засел на плато, не обнаружили наши секреты, то вскоре они им сильно не понравятся. Чуть выше по склону закреплено несколько десятков валунов, и стоит сбить с них подпорки, как вниз полетит все, что находится на плато. До цели нам идти часа 3-4, если будем продолжать поддерживать настоящий темп. Разведка должна добраться чуть раньше. Если там засада, а я бы на их месте точно ее там оставил, то мы об этом узнаем. Настроение у бойцов довольно бодрое. Никто не скулит, да и серьезных лиц особо не видно. Наоборот, куда ни посмотри, глаза всюду натыкаются на улыбку. Это хорошо. С таким настроением можно горы свернуть. Примерно на половине пути Лема отделила свою сотню бойцов от основного строя и резко свернула влево. Ее задача вывести снайперов на фланг. С той стороны они будут находиться под прикрытием леса. А все плато будет у них как на ладони. Есть движение. Прилетел доклад разведки спустя пару часов. Отряд, стой, Тут же скомандовал я. Строй тут же замер, но порядок так и остался прежним. Никто никуда не вышел, никакой самодеятельности. Разбить лагерь, добавил я, и только после этого ровная линия рассыпалась. Спустя еще сорок минут на открытой местности выросли палатки и зажглись костры. Война войной, а обед по расписанию. Почти одновременно с этим прилетело сообщение от Лемы. На точке. Противника видим средне», — должил она. «Ждем приказа распределить отряд, ответил я. Растяни его по всей длине, примерно по тройке на пятьдесят метров». Уже, небрежно бросила она. Отлично. Приступайте к приему пищи. Час на отдых, добавил я. Начинаем по сигналу. Есть, вернулся ответ. Конец связи. «Прием пищи, 40 минут на отдых, и мы снова сбиваемся в строй. До цели нам топ хоть час-полтора. Примерно за полчаса до нашего подхода Лема откроет огонь по флангу, чтобы перегруппировать засаду. Таким образом, мы как раз должны будем также начать бой с фланга. Но для нас он будет уже правый. А в это время два десятка из отряда Тихого, те, которые ушли в дозор, должны обойти врага с тыла и устроить камнепад. Начало пошло как по маслу. Стоило первым отрядам увидеть кучу камней вдалеке, как я тут же отдал команду Леме, не забыв про этом положить своих бойцов на землю. В прицел своей винтовки я отчетливо увидел, как из-за камней вываливаются мертвые тела, а вскоре все плато начало перестраиваться. Люди заживелились, словно большой муравейник. Навскидку там засела не менее тысячи бойцов. Но сейчас мы быстро приредим эту толпу. Вторая группа, начать обход, скомандовал я людям тихого. "Принял", ответил старший группы. "Готовность десять минут". Это я уже своей основной ударной силе. Народ сразу зашевелился. Люди перестроились в боевой порядок без дополнительных указаний. Первая линии бойцов, вооруженных винтовками ползком начали выходить на огневые позиции. Таким образом, нам предстояло проползти около двух километров. Задача очень сложная. Руки забиваются в первые две минуты. Пресс после этого будет болеть несколько дней, и это несмотря на то, что все мы люди тренированные. У нас проблема. Прилетела по связи минут через пятнадцать от группы Тихого. Секреты обезврежены. Принял, отозвался я. Сидите тихо, в бой не вступать. Есть, ответил старший. Конец связи. Ну что, похоже, им придётся справляться своими силами, с хищной улыбкой сказал я тихому, который пыхтел рядом со мной. Секреты сняли. Срать, выдохнул тот. разберемся. — Разойтись веером, скомандовал я по связи. Первая линия, как видно цели. Отчетливо, — отозвался старший. Готова начать по приказу. Разрешаю бросил я и остановился, чтобы рассмотреть в прицел, как началась атака уже с нашей позиции. Несколько залпов вынесли около сотни врагов, прежде чем те сообразили, что их начали атаковать с другой стороны. Но стоило им начать движение, как лема тут же напомнила им о своих позициях. Техей, возьми две сотни и зайди справа, решил я немного подкорректировать план. Принял, отозвался тот и сменил связь на общую. Вскоре он и две сотни бойцов отделились и под прикрытием травы и кустарника поползли в правую сторону. Таким образом, защита скоро будет взята в клещи, а там уже вопрос времени, когда нам удастся их переработать. Мы упорно продолжали ползти вперед. вскоре преодолели линию собственных снайперов, и пули начали свистеть опасной близости. Чуть позади меня вскрикнул один из бойцов. Пуля угодила ему в плечо, но он упорно продолжал движение. Вижу вас, вскоре прилетел голос Лемы. Впереди еще три метра травы, дальше открытое пространство, «Принял», — ответил я. «Начнете прикрывать по команде. Есть, отозвалась Лямка. Тихий, что у тебя? поинтересовался я. Сколько до выхода на позиции? Минут двадцать еще», — вернулся ответ. Нужно было сразу в клеще брать. Поговори мне еще», — огрызнулся я, но все же признал его правоту. Сам уже понял. Мы залегли и вжались лицами в землю, дожидаясь, пока Тихий выведет своих людей на точку. С той стороны она не очень удобная, находится в низине, и единственной защитой является отвесная скала, которая словно стена возвышается посреди поля. Однако, если удастся на нее взобраться, то с нее открывается прекрасный вид на плато. Жаль, что только на переднюю его часть. Почти две 3 будет скрыта от глаз валунами. Готовность две минуты. Наконец я дождался сообщения Тихого. "Принял", ответил я. "Лема, две минуты. Хорошо". отозвалась она. Потянулись долгие две минуты, которые сопровождались вялой перестрелкой. Ни мы не видели противника, ни он нас, но позиции сдавать никто не хотел, и периодически тратили на это боезапас, часто отстреливая его встыпую. На позиции наконец пришел долгожданный доклад Тихого. "Принял. Сколько людей на стене?" уточнил я. "Пять десятков, больше смысла нет, отозвался тот". "Отлично. Как только увидишь нас, выпускай своих". "Как понял". Снова пришлось корректировать на ходу. Как только увижу вас, выпускаю полторы сотни, повторил тот. Лема, Тихий, начали, скомандовал я, и почти сразу с двух сторон в сторону врагов полетела смерть. «Вперед!» — Это я уже бросил своим, и с низкого старта первым рванул к плато. Это была самая слабая часть плана. Сейчас наше войско летело вперед, грудью на пули. Преодолеть открытое пространство протяженностью около полутора километров под постоянным огнем — непростая задача. Однако мой план сработал, как только ударили снайпера с двух сторон. Люди за валунами в очередной раз смешались, не понимая, откуда ведется стрельба. В этот самый момент в схватку вступили основные силы, которые принялись поливать очередями суетящихся бойцов. Началась полная неразбериха, и единственное решение, которое оставалось у защитников отойти назад и попытаться удержаться там. Что они и сделали. Но в этот момент мы уже достигли первых валунов и успели нырнуть под их надежные укрытия. Почти одновременно с нами подоспела и группа тихого, которая также отработала на панику противника. Все, теперь только медленно захватывать территорию, валун за валуном, постоянно прикрывая друг друга. Автомат перед глазами. Ноги слегка согнуты. Прямо за мной, немного слева и справа еще двое. Левый бьет короткую очередь. В это время правый меняет позицию и выпускает несколько пуль, чтобы смог перебежать я. Чья-то нога торчит из-за камня. одиночным пробиваю ее на вылет. Вскрик и человек падает на спину. Контроль в голову и снова спиной к валуну. Метр за метром мы медленно поднимаемся выше, постепенно сокращая количество врага. Тройка слева бьет сразу с двух столов, прикрывая своего. Тот совершает бросок, уходит в кувырок и с колена выносит двойку, которая огрызалась из-за камня. Теперь уже он занимает позицию и дает возможность перебежать одному из своих. Третий, который остался на первичной позиции, ждет команду, чтобы начать атаку под прикрытием своих напарников. Бойцы действуют слаженно, четко, как единый механизм. Хотя мы и несем потери, но в сравнении с орденом это пустяк. Стрельба ведется уже далеко впереди на правом фланге, где работают люди тихого. Левый, наоборот, немного отстает. «Три десятка прикрытия в помощь левому флангу. Отдал я приказ назад, там, где люди занимались контролем и сбором трофеев. Ситуация хоть не сразу, но начала меняться. продвигая левый отряд вперед. Теперь все шло четко. Середина, то есть моя группа слегка просела, чтобы образовать некий мешок. Начали. Бросил я свои сотни и тут же высунул ствол сбоку, выбивая кровавые брызги из головы противника. Он замешкался. Кончились патроны, и вместо того, чтобы уйти в укрытие для перезарядки, решил скинуть магазин прямо в том положении, из которого только что стрелял. Тут же делаю рывок вперед и перекинув руки с автоматом поверх камня, бью очередью по тем, кто остался в укрытии. Падаю вниз и качусь по острым камням. За волоном только трупы. Поднимаюсь на ноги, оружие к плечу и снова спиной к очередному укрытию. Краем глаза замечаю какое-то движение справа. Твою мать, поспешил. Недобитый воин уже поднимает пистолет, направляя его в мою сторону. Звук рассекаемого воздуха, влажный шлепок, и он падает с отверстием в голове, так и не успевая произвести выстрел. Осторожно там, насмешливый голос Лемы. Спасибо. Благодарю ее за спасение моей шкуры и едва успеваю втянуть голову в плечи. Прямо по моему валуну прилетела длинная очередь, засыпая мне все волосы каменным крошевым. Правый из моей двойки быстро прерывает ее, выпустив несколько пуль ему в грудь. Пришла моя очередь прикрывать товарищей. Плато зачищали почти три часа, но управились на отлично. Из шести сотен бойцов мы потеряли всего сотню. И это если учитывать первых убитых на подлете. Однако раненых оказалось очень много. Почти 2/3 отряда имели повязки. Кто-то стонал, находясь в бреду, кто-то просто мрачно смотрел на потерянную конечность, но большинство все же имело отверстия в мягких тканях и отделались, можно сказать, легким испугом. Я остался доволен таким соотношением боя. Еще бы, ухлопать целую тысячу, потеряв при этом всего семь десятков. Не зря мы отрабатывали здесь боевые действия. Ох, не зря. Во время тренировок на плато мы бывали как в роли нападавших, так и в защитниках. Так что каждый камень здесь был нам знаком. Более того, некоторые устанавливались и переносились намеренно. После такого боя полагается дать людям отдых, но наша задача на сегодня еще не выполнена до конца. Нужно отыскать точку входа в убежище, оцепить ее, перенести лагерь и только после этого можно спокойно приступать к ужину и отдыху. Все это было сделано примерно за пару часов. Раненых перенесли в палатки и уложили на кровати, которые скопили здесь же. На скорую руку. Вскоре появилась Лема с довольным выражением лица. "Ты прикинь", заявила она. "Эти придурки даже схроны наши не почистили. Они потому и схроны, что не знаю где они находятся, не найдешь», — усмехнувшись, ответил я. "Там все целое, более чем", кивнула она. "Даже у батареек полный заряд. Будто только вчера нычку сделали". Хм, "Отлично", улыбнулся я. Раздай бойцам. Пополни боезапас. Двое суток на восстановление и начинаем вход в убежище. Думаешь, войдем?» — Присела она рядом, предварительно повторив мой приказ по связи. Я бы на их месте держала вход под контролем. Я бы тоже, согласился я. Вот мы и будем. Пока наши люди отдыхают, двое суток думать, как же нам лучше всего войти. А что там с расположением? решила уточнить она. Плохо все», — пожал я плечами прямой коридор и сразу пелена. Если за ней разместить прикрытие, мы никогда в жизни туда не попадем. — И что же делать? серьезно задумалась девушка, Спустить меня с поднятыми руками. Выдал ей единственное решение, которое уже давно созревало в моей голове. Этот вариант точно отпадает, покачала головой та. Других я пока не вижу, вздохнул я. Мы это уже проходили с яргом. Привела веский аргумент Лема. Я не вижу смысла в этом действии. От слова совсем. Тебя там сразу свяжут и даже пикнуть не дадут. Согласен, кивнул я. Но так я смогу предстать пред ясный очи Дмитрия? Если он вообще там, покачала головой Лема. Нет, ты туда не полезешь. А что если нам щит сколотить? Подал идею Тихий, до сего момента даже не пытавшийся влезть в наш с Лемой спор. В смысле? В один голос спросили мы и обернулись к товарищу "Ну, сделаем щит, сядем за ним и спустимся", ответил он. "Элементарно же. Раз там нет укрытия, возьмем его с собой". "Дерево не пойдет», — покачал я головой. "Усиленный винтовочный его даже не заметит, а нас все равно будет видно. Не забывай, что они в своей атмосфере. «Обошьем его камнем", продолжил развивать тему тот. "Нам нужно укрыть всего пару десятков, а как только перенесемся, будем продвигать его вперёд". Следующая группа уже сможет начать огрызаться. Он будет неподъемный», — уже неуверенно возразил я. Зато мы сможем войти, пожал плечами тихий. Ладно, берем за основу, согласился я. Но вначале дай людям отдохнуть. Это само собой, кивнул тот. Эй, скоро там жрать дадут, обернувшись крикнул он в сторону котелков, а мы с племой засмеялись.